Глава 2. Не ждать, не понимать, ничего не хочу. Ухожу под дождем с гордо поднятой головой. Мокрые волосы светлыми змеями падают на плечи. Дождь насквозь промочил одежду. Платье плотно обтягивает ноги, грудь. Не оборачиваюсь, чтобы не сжечь любовников взглядом. Сейчас я зла, как горгона. Нужно время прийти в себя. Знаю точно, что не сломаюсь. Перед тем, как плюхнуться мокрым комком на кожаное сиденье Бентли, выкрикиваю гневное. Ты пожалеешь, Мотя, что поступил так со мной. Только я этого не увижу. Смотрю, что имею на карточке. Слишком мало, чтобы снять жилье и держаться, пока не найду работу. Глажу по панели любимого мальчика. Придется мне расстаться с тобой, мой хороший. Успокаивает, что столица не единственное место и вовсе не намазана медом в масштабах страны. Не смогу видеть жалость с сочувствием в глазах знакомых. Натыкаться на злорадные взгляды отвергнутых ради мужа мужчин и сучек, что охотились за ним все это время. Снимаю обручалку, бросаю в карман. Больше в Москве меня ничего не держит. До дома добралась, как в тумане. Мозг смертельно обиженной женщины плохо работает. Вызовы Матвея сбрасываю. Что он может мне предложить? Если даже знаком с родителями беременной от него девушки. Таких не бросают. Можно загреметь за решетку. Мерзко от мысли, что он делил наши постели. Обнюхиваю руки. Запах зеленой травы и цветов. Я пропиталась ее ароматом, постояв рядом всего пару минут. Долго стою под душем. В голове пустота. Никаких мыслей о будущем. Нужно выспаться. И, может, тогда придет решение рвануть на юг или на север. Выхожу из ванной комнаты и нос к носу сталкиваюсь со свекровью. «Ну что? Наконец узнала, что Мотя скоро станет отцом?» «Узнала». «Тогда что ты делаешь в доме моего сына?» «Вообще-то я здесь живу». «Больше нет». Она показывает связку ключей на ладони. «Узнаю брелок мужа». «Сынок дал мне ключи. Попросил проследить, чтобы ты не вынесла из дома лишнего». «Обмираю на месте. Измена, беременность любовницы». Теперь выгоняет меня из дома? Это благодарность за много прожитых вместе лет? Стараюсь говорить спокойно. Вера Алексеевна, дом – наше совместно нажитое имущество. Я имею право жить здесь ровно столько, сколько хочу. Она демонстративно усаживается в кресло перед туалетным столиком. И Я тоже. Но не в моей спальне. Это спальня моего сына, имея в виду, В московской квартире я сменила замки. Там ничего твоего нет. А драгоценности и личные вещи? Все покупал Матвей. Надеюсь, ты не выкинула тот чемодан, с которым приехала из своего мухосранска. Я пахала на пару с ним. Бывший главбух нашей компании смеется в лицо. Кем? Внештатным советником со свободным графиком? Тебя ни в одной бухгалтерской ведомости нет. Понимаю, что прожить спокойно три дня не удастся. Выгнать? С Верой Алексеевной не пройдет. Вызовет полицию, но перед этим устроит скандал и будет орать, переполошив весь поселок. Опускаю руки. Я раздавлена морально. Воевать нет сил. Проще съехать в отель. Скидываю с тела халаты под пристальным взглядом пожилой женщины, натягиваю плавки, бюстгальтер, платье. Бросаю в дорожную сумку самое необходимое из гардероба. Свои документы туда же, в том числе свидетельства о браке. Вываливаю сверху драгоценности и иду под крик истерички в гараж. Та идет следом, гипнотизируя мою спину и перечисляя, что еще, кроме ее сына, квартиры и дома, мне не принадлежит. Оставь комплект с колье с изумрудами. Браслет с бриллиантами и остальное золото. Все покупал тебе мой сынок. Она чуть не падает в обморок, когда я сажусь за руль Бентли». «Эту машину подарил тебе Мотя. Не смей забирать. Инночке он нужен больше. Она беременна». «Инна. Теперь знаю имя разлучницы. Чуть не огрызаюсь, что тоже жду ребенка от Матвея. Вовремя прикусываю язык. Противно участвовать в этом действии, но решаю напомнить сверхжадной почти бывшей родственнице. «Вера Алексеевна, я семь лет спала с вашим сыном. Готовила, убирала дом». Проверяла документы фирмы, участвовала в семинарах, готовила выставки, заводила нужные знакомства. Матвей начинал свое дело вместе со мной. Я была за юриста, бухгалтера и всех прочих. Вы подключились намного позже. «Ты жена! Ты должна!» Железный аргумент вызывает во мне короткий смешок. Слишком часто слышала эту фразу за семейную жизнь. «Но не обязана!» Все долги перед вами себе прощаю. Этот автомобиль – минимальная цена за мои услуги. Вскидываю бровь. Посмотрите на меня. Я похожа на добрую фею. Веру колбасит. Красное в пятнах лицо перекошено от злости. Какая фея! Ты ведьма! Усмехаюсь, наслаждаясь маленькой местью. Вот видите, а ведьмам нужно платить. Завожу автомобиль и начинаю двигаться, не обращая внимания на раскинутые руки сестры дьявола. «Не дам выехать!» – делает она последнюю попытку сохранить автомобиль. «Ради бога! Перееду вас! Я на самом деле готова на что угодно, лишь бы не видеть больше это исчадие ада. С угрозой цыжу слова. Матвей три дня в дом не придет. Будете валяться тут в гараже вся переломанная». Видно, есть что-то в моих глазах, от чего Вера истошно вопит. Она хочет меня убить. Но отходит в сторону, давая возможность наконец-то вырваться на свободу. Бездумно лечу вперед, подальше от места, где столько лет была счастлива и зачала ребенка. Не могу сдержать слезы, хоть понимаю, что это опасно. Дождь снаружи, гроза с тропическим ливнем внутри. Матвей снова начал атаку вызовами. Заезжаю в ближайший карман. Блокирую его номер, не желая слушать ложь, замешанную на грязи. Смартфон разрывается вызовом. Смотрю на экран. Рита. Подруга детства. Воспитывались в одном детском доме. Одноклассница, одногруппница, уехавшая вслед за любимым мужчиной жить в небольшой городок на Урале. «Москвичка, как у тебя дела?» Бодрый вопрос взрывает во мне эмоции. Всхлипываю, услышав родной голос. «Перед ней не нужно строить из себя то, чего нет». «Матвей, мне изменил!» «Среди них нет святых. Может, врут?» «Сама видела. Она беременная. Пузо на нос лезет». Рита недолго молчит. «Засада. Что будешь делать?» «Не прощу. Попросила три дня, чтобы собраться и уйти. Но его мать меня уже из дома выгнала. Стою в кармане. Реву. Думаю, что делать дальше». Тут и думать нечего. Приезжай ко мне. Меняй номер телефона, чтобы он не мог отследить и вперед. Я беременна. Двенадцать недель. Снимок кузи хотела ему подарить, а он... Соплю сквозь слезы и сопли, беззастенчиво вешая свои проблемы на Ритины плечи. Она не из тех, кого запугаешь. Отвечает коротко. Приезжай. Разберемся.